Глава тринадцатая. Кто? Проехали они всего ничего. Несколько часов пути, как вдруг заметили вдалеке струйку черного дыма, разрезающего горизонт. Сначала одну, потом другую, третью. Что-то горит. Это не там ли случайно, где деревенька-то наша стоит? Друзья мрачно переглянулись, предчувствуя недоброе. Они были опытными воинами и прекрасно знали, в каких случаях вот так, один за одним, Начинают вздыматься к небу клубы черного дыма. «Кажись там, сапоги Перуна вам в заднице!» — проревел Ратибор и пришпорил своего воронова И Рамир и Мирослав с Вереей и лошадьми с поклажей, как могли, пообщались за ним. «Делай, как я скажу, и не спорь!» — бросил Мирослав на ходу Вереи. «Если видишь, что дело гиблое, или я крикну, уходи немедля, на меня не смотри! Не спорь, милая, не время!» — прервал он, готовую было возмутиться Верею. Та благоразумно промолчала и лишь пришпорила свою белоснежную красавицу-кобылку, стараясь не отставать от Мирослава. Подскакав поближе, друзья замедлили ход. Опытные воины, они не ошиблись, на деревню напали. А струйки черного дыма, видневшиеся издалека, представляли собой ничто иное, как дым от горящих исп. Быстро спешившись и наказав Ферии ждать с лошадьми и поклажей чуть в стороне, в укромном месте на окраине леса, что с двух сторон подступал к селению, Трое друзей взяли оружие на изготовку и стали осторожно, крадучись, приближаться к тому, что осталось от столь полюбившейся им деревеньки. Страшная картина открылась их взору. Догорающие остовы строений, тут и там, лежащие неподвижно в крови тела местных жителей, мужчин, женщин и детей. Нападавшие не жалели никого. Кто? То ли прорычал, то ли выдохнул, наконец, витавший в воздухе немой вопрос взбешенный ратибор. Да я эту падаль голыми руками. — Похоже, что хазары, — сказал Яромир, пнув одной из тел. Из его груди торчали вилы Видно, один из сельчан приложился от души. Сам покойник явно отличался от жителей деревни. Небольшого росточка, смуглый и с черными, как смоль, волосами, вооруженный странной формы кривым мечом, одетый в причудливые камзол и шаровары с сапогами. Он явно был не из этих мест. — Тихо, — прошептал Мирослав, отошедший чуть дальше от друзей. — Слышите, они еще здесь. Ратибор с Иромиром замерли и прислушались. И правда, с противоположного конца селения, с его окраины, раздавались гортанные крики и недобрый смех. Не сговариваясь, трое воинов поспешили на звук голосов. Картина, открывшаяся их глазам, объясняла произошедшее с деревушкой. Избу, стоявшую на самом краю села, обступили вооруженные такими же кривыми мечами, как у убитого недалече чужака, да копьями, низкорослые смуглолицые воины, Человек двадцать, один в один, как тот, с вилами в грудине. Они переговаривались на своем наречии и смеялись. Сам дом обложили хворостом, и у одного из нападавших был в руках тлеющий факел. «Выходи по-хорошему, последний раз тебе говорю!» — прокричал один из них с длинной, заплетенной в две косы и бородкой, на вполне сносном языке русов. «А то спалим ведь сейчас тебя вместе с твоими детенышами, как спалили уже всю вашу деревню». «Хазары», — констатировал очевидно Яромир. «Видно один из их разведывательных отрядов», — прошептал Мирослав. «Но что они тут делают? Неужели не удержались такие от того, чтобы зайти в одно из поселений, что на пути попалось? На отшибе оно. Мало кто тут бывает. Что случилось, поймут далеко не сразу. Их уже и след простынет». Троих друзей никто не заметил. И грех было этим не воспользоваться. Осторожно, без лишнего шума, они двинулись к избе. Основная часть хазар стояла перед входной дверью дома, похоже, заперта изнутри. Видимо, избёнку уже обошли и знали, что другого входа-выхода нет. Но на всякий случай позади дома прохаживались двое кочевников из напавшего на деревню отряда. Мало ли, вдруг запертые в избушке, как в западне, решат в окна сигануть. Эти вояки ждали людей из дома, потому никак не ожидали, что кто-то зайдёт к ним со спины. Ирамир и Мирослав выросли позади них, как призраки. Отточенным движением. Одной рукой закрыт рот, вторая рука с ножом перерезает глотку. Два еще трепыхающихся тела осторожно опустили на землю и быстро оттащили к стене избы. Ратибор подошел к окну и тихо постучал в запертые наглухо деревянные ставни. Поначалу никого не было видно, но потом на него с одной стороны окна, сквозь узкую щелочку меж закрытых створок, уставились испуганные, заплаканные девичьи глаза. «Открой, милая» пробурчал как можно более нежно Ратибор, свои, и, обернувшись в полоборота, бросил друзьям. «Я по центру зайду, а вы с боков». Женщина то ли узнала молодого богатыря, то ли его рыжая физиономия внушила ей толику доверия, но ставни мегом отворились, и Ратибор, несмотря на свою внушительную комплекцию, удивительно проворно и практически бесшумно забрался в распахнутое Насте шакно, да еще и секиру умудрился прихватить с собой. Оказавшись внутри, он огляделся. На него боязливо взирали четыре пары заплаканных глаз. Трое детских и одни женские. Женщине было лет 30-35. Волосы растрепаны, глаза в слезах. Простое платье из хлопка местами разорвано. Она испуганно загородила собой детей, совсем юных двух мальчишек и одну девчушку. Обеими руками она сжимала большой кухонный нож, который и выставила перед собой. Детки были совсем малые старшему мальчику не исполнилось на вид и 10 лет спокойно милая мы друзья тихо произнес ратибор стараясь не напугать еще больше стоящую перед ней и дрожащую от страха в первую очередь за своих детей мать как тебя зовут велижана чуть помедлив еле слышно прошептала женщина в доме еще есть кто нет думаю и в деревне тоже нет мы последние вроде крупные слезы опять покатились по заплаканному лицу велижаны «А ну, открывай, тварь!» — рявкнул противный скрипучий голос снаружи, и в дверь ударили чем-то тяжелым. «Открывай, стерва! Будешь покладистой, возможно, мы и не тронем твоих цыплят!» За дверью раздался мерзкий дружный хохот. велижана опустила нож и в ужасе прижала к себе детей, затравленные в то же время с надеждой, смотря на ввалившегося к ней через окно могучего рыжего исполина. «Я помню вас, вы гостили у нас недавно. Сидите тут, а я пойду открою». Мрачно перебил ее Ратибор. Взгляд у него при этом был такой, что Вележана аж отшатнулась, загородив с собой детей и опять подняв свой нож, но разъяренный великан даже не заметил этого, развернувшись уже к входной двери. — Негоже заставлять так долго ждать дорогих гостей! — пробормотал он недобро. Голубые глаза его сверкали холодным яростным пламенем. «Ну, — но где же ты, моя маленькая серенькая козочка? — проблеял снаружи воин с козьей бородкой. «Выходи по-хорошему, не зли меня, дрень С этими словами, явно упиваясь охватившим его опьянящим чувством вседозволенности, Степняк противно поскреб своими грязными кривыми ногтями дверь в дом. За дверью что-то заскрипело. Видно, отодвигали затвор. И вот дверца в избу резко распахнулась, и в проеме возникла чья-то огромная тень. Привычно пригибаясь, чтобы не удариться головой о косяк, на пороге показался Ратибор. Да и все его друзья-хазары замерли в изумлении, открыв от удивления рты. Уж кого-кого, а вот здоровенного, невероятно здоровенного по их меркам Русича, с лохматой гривой волос цвета пламени, они явно не ожидали сейчас здесь увидеть. Когда молодой богатырь вышел из дверного проема, он оказался на крыльце прямо напротив лиходея с козьей бородкой, который к тому же находился на второй из трех ступенек, что вели с крыльца вниз на землю. Благодаря этому боец из Хазарии едва доставал носом до пупка Ратибора. Из-за этого разница в комплекции двух воинов казалась еще более колоссальной. Медведь и суслик встретились на узкой тропинке, не иначе. «Да здесь я, мой маленький серенький козлик!» С этими словами могучий рус обвел тяжелым взглядом притихших степных разбойников, прислонил свою секиру к дверному косяку, и молниеносно схватил правой рукой стоящего перед ним в изумлении Хазара за горло. Шокированный кочевник вдруг почувствовал, как стальные пальцы рыжего великана жестко сдавили ему гортань, не давая вдохнуть более ни крупицы живительного воздуха, а его ноги отрываются от ступеньки, на которой он только что стоял. Ратибор медленно поднял степняка одной рукой, беспомощно трепыхающегося в его железной хватке так, чтобы глаза козьей бородки оказались на уровне его собственных. Когда их взгляды встретились, бьющийся, как рыба, только что вытащенная из проруби воин с козьей бородкой, увидел в горящих яростным голубым пламенем глазах огромного русича свою смерть. Замершие в растерянности хазары как будто впали в ступор, с изумлением наблюдая за удивительной сценой, разворачивающейся перед ними. «Ну что же не весел ты стал, козленок мой!» Голос рыжеволосого гиганта звучал ровно и спокойно что выдавало крайнюю степень лютого гнева им овладевшего. «Аль не рад мне уже!» С этими словами Ратибор выпрямил правую руку, крепко держащую за горло трепыхающегося кочевника, не спеша отвел назад левую для замаха и от души всадил мощный хук в мордаху, извивающегося перед ним в воздухе противника. Удар вышел страшной силы. Здоровенный кулак рассверпевшего богатыря был не меньше чем вся голова козленка. Раздался громкий хруст ломающейся лицевой кости, обильно брызнула кровь, окропив лицо и рубаху Ратибора, и говарливый степняк отлетел метров на семь-восемь назад, кувыркнувшись по земле несколько раз по инерции и замерев неподвижно в придорожной пыли у сточной канавы. — Меня зовут Ратибор, — раздался громогласный голос взбешенного рыжего исполина. — Я из племени русов, и сейчас я вас всех тут положу редками, козлятки сивокосые. После чего Ратибор быстро взял своими могучими руками голову еще одного, только что поднявшегося на ноги негодяя, до этого сидевшего на крыльце чуть левее от двери на одной из ступенек, что вели в дом, и сильно крутанул ее. Раздался характерный хруст ломающейся шеи, и бездыханное тело вскочившего кочевника медленно осело вниз. Он даже не успел понять, как умер. Однако его смерть вывела из ступора остальных хазан. Они наконец-то стали осознавать, что происходит, начали громко ругаться и поднимать свои луки, кривые мечи, да копья. Ратибор же взял за знакомую потертую рукоять, дожидающуюся своего хозяина, верную старушку Секиру, что стояла там, где он ее и прислонил к порогу, и стремительно пошел прямиком на засуетившихся степняков. Одновременно с двух сторон, обложенная хоростом избы, выскочили Яромир с Мирославом, и с ходу по копью в кочевников, ставших натягивать тетиву своих луков, сразу уменьшив на двоих, явно не ожидавших появления еще пары противников, хазар. Копья русичи любезно позаимствовали у тех лиходеев, кого поймали у окна с обратной стороны избы. Трое взбешенных воинов из племени русов против оставшегося полтора десятка кочевников. Что и говорить, шансов у степняков не было. Ратибор каждым взмахом своей двуручной секиры просто сминал любого, кто вставал у него на пути. Сила ударов вкупе с холодной яростью, обуявшей рыжебородого гиганта, да острой, как бритва секирой, была такая, что кочевники практически разваливались пополам, разрубленные кто до груди, а кто и до пояса. Это представляло собой невероятное зрелище. Любая попытка заблокировать чудовищной силой удар – была заранее обречена на неудачу. Легкие деревянные щиты нападавших, предназначенные лишь для защиты от стрел до легких ятаганов, разлетались просто в щепки. Клинки, как спички, ломались в попытке блокировать мощнейшие удары разгневанного богатыря. Яромир не отставал от своего рыжего друга. Его двуручный меч бил в похожей манере. Да и по силе удары Яромир, если и уступал Ратибору, то намного Мирослав, конечно, был не так могуч и силен, Зато в ловкости и скорости, пожалуй, превосходил своих братьев по оружию. Два его коротких клинка мелькали с невероятной быстротой. К тому же Мирослав время от времени не чурался мастерски метать один из своих одноручных мечей, тут же его подбирая, до да несколько специально с этой целью находящихся у него за поясом метательных ножей, когда видел кого-нибудь из кочевников, пытающихся судорожно положить стрелу на тетиву своего лука. Поначалу началу Ры, зашедшие с трех сторон на отряд степняков, могли показаться стороннему наблюдателю умалишенными, ведь их было намного меньше. Но буквально через несколько минут боя безумцами выглядели уже хазары, безуспешно пытавшиеся что-то противопоставить той холодной дикой ярости, что обрушилась на них. Реды напавших на деревню кочевников стремительно рядели. Яромир и ратибор просто скашивали их как траву косой. Мирослав действовал не столь прямо, и брал в первую очередь не силой, а мастерством, ловкостью и хитростью, но ну и двумя своими мечами, техникой боя, на которых владел в совершенстве. Блок одним мечом и одновременно с этим стремительный выпад вторым в голову врагу, аккурат глаз. Кочевник не успел поднять свой небольшой круглой формы щит и умер еще до того, как его бездыханное тело опустилось на землю. Следующий противник бросился на Мирослава вообще без щита, за что мгновенно поплатился. Один меч ловкого русича он успел блокировать, а вот второй зашел сбоку, снизу вверх. Лезвие его пронзило степняка насквозь и вышло со спины. Хочевник лишь успел поделиться скорости своего оппонента, и так и осел на наземь с удивленным выражением на лице. Вообще, этот бой сильно напоминал избиение младенцев. Когда хазары поняли, что вместо легкой победы найдут тут лишь свою смерть, было уже поздно. На ногах стоять остался лишь один разбойник, который принял, как ему казалось, единственное разумное решение в такой ситуации. Скочил на одну из своих низкорослых лошадок, что находились недалече от места схватки, и испуганно ржали до шарахались от клубов дыма, привязанные к нескольким деревцам, и помчался прочь. Только поздновато спохватился он. В пылу боя, возможно, ему бы и удалось уйти, а сейчас... Ратибор поднял с земли копье одного из павших на поле брани противников, положил на свое могучее плечо, неторопливо прицелился и метнул в догонку мчавшемуся прочь лиходею. Степняк уже чувствовал себя в безопасности, ибо ускакал на добрую сотню метров, но могучий бросок рыжеволосого русича был чёток и выверен. Копье настигло улепетывающего беглеца и вонзилось тому в спину. А сила этого невероятного по своей мощи и точности броска была такова, что копье пронзило негодяя насквозь, вышло у него из груди и вонзилось вдобавок еще и в шею несущей его лошади. Раздалось предсмертное ржание, и всадник с конем на всем скаку рухнули на землю, подняв клубы дорожной пыли. Все было кончено. На окраине деревни перед единственной уцелевшей избушкой на земле валялся порубленный в щепки отряд кочевых бандитов. Лишь один из них все еще подавал признаки жизни. Тот самый, с козьей бородкой, что ломился в дом, и которого Ратибор первым отправил в полет. Лицо маленького козлика представляло собой кровавую кашу после его могучего удара. Но он вдруг очнулся, на удивление, и даже куда-то пополз. Пополз куда угодно, лишь бы подальше от этого страшного места. Плохо понимая, где он сейчас находится и что вообще случилось, он твердо знал лишь одно – надо ползти. «Просто ползти хоть куда-нибудь. Главное, подальше от этой треклятой избушки». Но уполз он недалеко. Над ним огромной тучей навис Ратибор. Присев над кочевником, он взял одну из его рук в свои могучие лапы и тут же раздался хруст одновременно с рыдающим криком степного разбойника. Один из его пальцев был сломан. «Как вы, шакалы, посмели сюда залезть! Как вы вообще узнали об этом месте? Эта деревня на отшибе, — Они и свои-то не все знают, — отвечает собака, — у тебя ведь много пальцев еще осталось. С этими словами Ратибор сломал еще один палец кочевнику, вызвав очередной всхлипывающий пронзительный крик. И тут Хазар вспомнил все. — Нас навел, подсказал, место хорошее сказал, тихое, — тихая, схлипывал, отхаркивая кровь степняк. — Сопротивления не будет, — нам говорил, — обманул шайтан. кто Ратибор говорил спокойно, не повышая голоса, но казалось, от этого тихого, неудержимого гнева, что его переполнял, даже кроны деревьев близлежащего леса перестали шуметь на ветру, и певчие птицы все в округе замолкли, парализованные охватившим их ужасом. В наступившей тишине раздался хруст третьего сломанного пальца. «Курьян! Его зовут Курьян!» — истошно завопил от боли степняк. «Мы его давно знали. Сбывал нам награбленное до лошадей». А тут наткнулся на нас вчера. Мы вообще в другую сторону ехали, разведать, что к чему. А он один был нервный, на взмыленном коне. злато нам отсыпал, да попросил сюда заехать. Рассказал, как добраться. Говорил, должны ему тут много. Все, что найдем, можем себе взять. Только мы ничего не нашли, ибо нет тут ничего, кроме свиней да коз. Найду его, на куски резать буду собаку. Отпустите меня, а?» Тихо заскулил он под конец. «Курьян, значит». Суровое лицо Ратибора потемнело еще больше. «И куда же этот смердящий пес подался дальше?» «Я не знаю», — испуганно завертел головой разбойник. «Куда-то на восток вроде». «В сторону Мирграда», — пробормотал хмуро Ратибор. «Отпустил я одного как-то недавно», — продолжил он, сурово глядя на степняка. «Как раз вот тут недалече дело было. Больше я такой ошибки не допущу». С этими словами здоровенный Русич не спеша взял кочевника за лодыжку его ноги и поволок за собой, к ближайшим березкам, что в изобилии росли как в самой деревушке, так и подле нее. Подойдя и схватив уже обеими руками за ногу, хныкающего кровавыми слезами негодяя, Ратибур раскрутил его и со всей своей могучей силищи приложил бандита хребтом от дерева, что было покрепче вид. Раздался громкий хруст. Березка выросла вполне себе крепкой, застонала, но выдержала такой удар. А вот позвоночник кочевника сломался, как соломка. Рыжебородый великан, который жаждал еще крови, пребывал просто в бешенстве. Явно недовольный тем, что бой так быстро закончился, в лютой ярости он опять взял обмякшего недруга за ногу, раскрутил вокруг своей оси и метнул от себя метров на пятнадцать. Степняк безжизненной грудой окровавленного мяса шмякнулся на землю и затих навсегда. «Что здесь происходит?» — друзья оглянулись. Недалеко от них стояла Верея, растрепанная и взволнованная. Голос ее дрожал. Представшая перед ее глазами зрелище, явно было в диковинку для всеми любимой и оберегаемой безмерно младшей сестренки князя Изяслава. «Все позади, милая!» — Мирослав подошел и прижал ее к своей груди. «Уже все позади!» Эти твари отбились от своего стада. Ратибор мрачно огляделся. Надо найти их всех и перебить. Решил в три клинка вырезать все войско Хазарское. И Рамир хмуро посмотрел на него. Чем тебя сейчас по голове стукнули? Мотыгой? Ничем меня не стукали. Зло огрызнулся Ратибор, подошедший спить воды из стоящего недалече деревенского колодца. Тут же грязно выругавшись, он неспешно отошел от него после того, как заглянул вглубь, и обнаружил там чье-то бездыханное плавающее тело. Никто же не говорит, что нужно в лоб переть. Можно ведь наскоки делать, засады там, потрепать их фланги, коней увести на крайний случай нагадить им в котел с только что приготовленной похлебкой. А их мы с собой возьмем? В авангарде нашей карательной экспедиции пустим? Мирослав глазами указал на не на шутку встревоженную Верею и вышедшую на крыльцо своей избы заплаканную и дрожащую Вележану с детьми, которые во все глаза испуганно разглядывали развернувшуюся перед ними во всей красе картину только что закончившегося боя, а заодно завороженно наблюдали за Ирамиром, сидящим на корточках и деловито очищающим от крови свой меч об одежду одного из мертвецов. «Плюс не забывай», — Ирамир поднялся, — «что нам надо сельчан похоронить. Мы не можем их так оставить». Вележана стояла, — И молча осматривалась прижимая к себе детей несмотря на пережитое с она не плакала уже не плакала но очевидно находилась в прострации в шоковом состоянии один из ей детей мальчик лет шести семи от роду вдруг выскользнул вперед из под разорванного платья матери возьмите нас с собой раздался его тонкий детский голосок нас со старшим братом мы будем храбро сражаться обещаю воскликнул он и с вызовом сверкнул своими серыми глазами Старший согласно закивал и тоже сделал шаг вперед. «Да, мы не боимся их», — поддержал он своего младшего брата. Ратибор подошел к мальчикам и посмотрел на них сверху вниз. Вележана было двинулась инстинктивно, дабы защитить своих сыновей, но тут же остановилась, вспомнив, что живы они лишь благодаря этим суровым, здоровенным, мрачным воинам. Угрюмый богатырь присел на одно колено перед мальчишками, посмотрел им в глаза и тихо спросил, Как вас зовут, мальцы? Я Буислав, а брата моего зовут Явалот. Юный воитель, вызывающий, надулся. И мы уже не мальцы. Седьмая весна скоро будет, а я еще не убил ни одного врага. Я хочу, как ты, хребты им ломать. Обязательно, Буислав. По суровому лицу Ратибора скользнула тень улыбки. Обязательно сломаешь, и не один, но позже. А сейчас тебе с братом надо защищать маму и сестренку. Как ее, кстати, звать-то? Такую кроху. Маленькая несчастная девочка лет пяти только всхлипывала иногда, спрятавшись за свою маму, и не горела желанием выходить вперед. Можно только гадать, как на ней скажется пережитая. Но запомнит она это на всю оставшуюся жизнь, это уж точно. «Дияна она», — подсказал ей Волод. Ратибор кивнул головой и продолжил. «Так вот, кто, если не вы, защитит вашу маму и Дияну?» Они нуждаются в вас, в вашей силе и храбрости. Так что сначала им поможете, горой за них встанете. А потом, когда они будут в безопасности, можно и о врагах наших подумать. Ну что, договорились войны Ничего важнее безопасности своей семьи не должно быть для вас. Ну как, справитесь?» Буислав нахмурился, но чуть помявшись, с неохотой все же согласно кивнул. «Мы защитим их, не волнуйтесь». И Волод закивал головой вслед за братом. Вот и ладушки, молодцы, так держать. Ратибор поднялся и посмотрел на Вележану, которая медленно и отстраненно пошла по сожженной деревне, со страхом и ужасом вглядываясь в тела погибших сельчан. Вот она бросилась то к одному телу, то ко второму, к третьему. Сдерживать слезы она больше не могла. И лишь человеческий вой, так похожий на вой раненой одинокой волчицы, разнесся над разрушенной деревней. Друзья молча смотрели на нее, на ее скорбь, и не мешали ей. Лишь Верея выскользнула из объятия Мирослава, бросилась к вилежании и обняла ее за плечи в порыве сострадания, пребывая в шоке от произошедшего в этой деревне и от свалившегося на эту незнакомую женщину горя. «Пусть поплачет». Мирослав отвернулся, осматриваясь. «Ей необходимо пореветь, дать волю эмоциям. А нам необходимо начинать хоронить людей, если хотим уехать отсюда засветло». И Рамир согласно кивнул и посмотрел на того мальчика, что постарше. «Еволот, расскажи, что случилось тут». «Они напали на нас неожиданно», — чуть помедлив начал он. «Без предупреждения, без сигнала. Ничего не требовали. Просто налетели и начали рубить всех, кто на пути попадался. Мужчин, женщин, стариков и детей. Им ничего не нужно было вроде бы. Ну, кроме того, чтобы мы все умерли». Мальчик посмотрел на троих друзей. «Зачем они так с нами? Что мы им сделали?» Друзья хмуро переглянулись. Они не грабили, не уводили в рабство. Они убивали всех просто потому, что им это нравилось. Потому что им за это заплатили. И Ромир зло сплюнул. Курьян, собака злопамятная, как и предупреждал нас Светозар, нашел, как отомстить. — Когда найдем этого недоноска, я его свиньям скормлю, — мрачно пообещал Ратибор. И Ромир посмотрел на мальчишек. — У вас родственники есть вне этой деревни? У кого вы могли бы укрыться? — Есть. Вележана подошла тихо и осторожно, как пугливая лань. Слезы больше не текли по ее лицу. Несмотря на свалившееся на нее горе, она смогла взять себя в руки. — Под Орел градом тетка наша живет со своей семьей. Они нас примут. Подошедшая Верея согласно кивнула. — Я помогу им. Отправлю брату весточку. — Хорошо, — произнес задумчиво Иеромир. Нам сейчас в Мирград надо. Погостите пока у нас, а после отправитесь в Орелград. К вам с Мирославом на свадьбу Изяслав обещал заехать, не так ли? Верея согласно кивнула. Вот с ним и вернетесь. А пока собирайтесь, да не особо торопитесь. У нас здесь еще дело есть. Где тут у вас лопатами можно разжиться? У нас в доме в чулане несколько штук есть. Вележана попросила и Волода показать, где именно у них чулан а сама принялась собирать свой нехитрый скарб, пока друзья, засучив рукава, принялись хоронить убитых на зеленом лужке, что располагался рядом с деревней. Копали неглубоко, ибо времени было в обрез. Над каждой могилой клали камень, обозначающий место захоронения. Хазар же сначала хотели так бросить, но потом решили все же свалить их в сточную канаву и присыпать землей, дабы совсем уж не смердели. «Пусть земля будет вам пухом!» «Дабы шакалы смогли разрыть кости ваши!» Бросил напоследок Ратибор древнее проклятие в адрес степняков. Над могилами же сельчан просто постояли молча, как было заведено во все времена, да отправились в избу к велижане, так как несколько часов у друзей ушло только на то, чтобы всех захоронить, и уже стемнело. Потому решили переночевать в единственном доме, что остался от некогда уютной деревушки, а поутру, как начнет светать, двинуться в путь что вся наша честная компания и сделала. Мирослав еще загодя вечером поймал троих коней-кочевников, ускакавших с испугу чуть в сторону от деревни во время боя. На одного водрузили нехитрые пожитки велижаны, на второго залезла она сама, взяв с собой дочурку Дияну, которая умудрилась ни разу не зареветь за последнее время, что было очень удивительно в свете минувших печальных событий. Ну а на третьего жеребца сели оба мальчугана. Старший Яволот расположился спереди, а Буислав устроился позади него. Мирослав достал из своей дорожной котомки крепкую веревку, один конец которой привязал к седлу своего рысака, а другой — к уздец, как у мальчиков, на случай, если вдруг полудикий степной Мерин вздумает проявить свой норов и попробовать сбросить с себя мальцов. Ту же операцию проделал Ларатибор с лошадью Вележаны, обещав, что если та взбракнет, Он ее на мясо пустит на ближайшем привале. «Надеюсь, вы это, лошадки, сказали они мне», — слабо улыбнулась Вележана. «Конечно, лошадки. Ведь я не ем людей. По крайней мере, не сегодня, ибо уже сыт». Попытался неуклюже поддержать разговор ратибор «Но я рад, что у тебя на лице появилось хоть какое-то подобие улыбки». Он посмотрел Вележане в глаза. «Ты должна жить дальше. Должна быть сильной ради своих детей». «Я знаю». — тихо ответила Вильжана. — Знаю. Вообще, кобылки степняков оказались очень смирными и вели себя на удивление тихо и спокойно, иначе друзья ни за что не посадили бы на них троих детей с Вильжаной. Видимо, сказалось то, что коней хорошо напоили, накормили и дали отдохнуть прошлой ночью. А может и то, что испугались угрозы Ратибора опустить их на мясо, кто знает. «Лошадь, скотина умная!» Глубокомысленно прокомментировал смирное поведение кочевых скакунов, рыжеволосый воин. Может, они присмирели от радости, что больше этих хазарских скоморохов на себе не возят. Кто знает, как ты с ними обращались. Кстати, — обратился Эромир к Вележане, — не хочу бередить твои раны, но не подскажешь название деревеньки вашей. Как-то вы ведь ее должны были называть? Ряшкина, — чуть помедлив, тоскливо ответила Вележана. Мы называли нашу деревню ряшкина Друзья лишь переглянулись между собою угрюмо, так ничего больше и не произнеся. «Эх, ряшкина значит!» — тихо прошептал про себя печально Ратибор. Чуть еще потратив время на сборы, вся процессия с первыми лучами солнца двинулась в путь. Впереди их ждал Мирград.